Ни молодого Джолиона, ни его жены дома не было. Молодой Джолион еще не успел вернуться из ботанического сада, но служанка сказала, что хозяин вот-вот должен прийти. Он всегда приходит к чаю, сэр, поиграть с детьми. Старый Джолион сказал, что подождет, и остался терпеливо сидеть в унылой жалкой гостиной, где каждое кресло и диван, с которых уже сняли летние чехлы, обнаруживали все свое убожество. Ему хотелось позвать детей, хотелось видеть их, чувствовать их хрупкие тельца у себя на коленях, хотелось услышать крик Джоли «Здравствуй, дед!», видеть, как он кинется ему навстречу, почувствовать, как мягкие ручонки Холли гладят его по щекам, но он не позвал их. В том, что привело его сюда, была какая-то торжественность. Надо покончить с этим. Сейчас не до игры. Он развлекал себя мыслью, что одного рощерка пера достаточно, чтобы придать этим комнатам ту приличную внешность, которая здесь так явно не достает. Думал, что надо обставить этот дом или другой, более вместительный, всеми сокровищами искусства, какие найдутся у Бейпла и Пулбрэда. Что надо послать маленького Джолли в Хэрроу и Оксфорд. У старого Джоллиона уже не осталось веры в Уиттон и Кембридж, потому что там воспитывался его сын. Что надо пригласить для маленькой Холли самого лучшего учителя музыки. У девочки такие способности. От этих картин будущего обступивших его со всех сторон, сердце старого Джолиона забилось сильнее. Он встал, подошел к окну, которое выходило в маленький обнесенный стенами садик, где грушевое дерево, соблетевшее раньше времени листвой, протягивало в медленно сгущавшуюся мглу осеннего дня свои голые тонкие ветви. «Пес Балтазар!» Разгуливав в дальнем конце сада, свернув крендельком хвост на лохматой пегой спине, принюхавася к цветам и время от времени подпирал лапой стену. И старый Джолион задумался. Какая радость осталась у него в жизни! Только радость дарить! Приятно делать подарки, когда есть кто-то! кто чувствует к тебе благодарность. Близкое существо, плоть от плоти твоей. Это не то, что дарить чужим, тем, кто не имеет на тебя никаких прав. Делая такие подарки, старый Джолион изменил бы своему индивидуализму, всей своей жизни, своим делам, работе, своей умеренности, умолил бы смысл того великого, наполнявшего его гордостью факта, что он, как и десятки тысяч форсайтов до него, десятки тысяч современников, десятки тысяч еще не родившихся форсайтов, умел строить свою жизнь, умел держать, добытое в руках. И пока он стоял у окна, глядя на покрытые слоем сажи листья лавра, на бурую траву, на пса Балтазара, Боли тех пятнадцати лет, укравших у него законную радость, мешала свою горечь со сладостью приближающейся минуты.